И история 55. -я. Чужие секреты тоже секреты. Девушка Пэн Чао работает в рекламной компании, назовём её Синее небо, которая продвигает товары своих клиентов в интернете и СМИ. Бизнес идёт успешно. К ним обращаются солидные заказчики. Компания довольно известна в своём городе. Однажды к ним обратилась крупная фирма по производству продуктов питания Зелёное дерево с заказом вывести на рынок ее новый товар. Информация о заказе носила конфиденциальный характер. Через какое-то время к ним обратилась другая компания, «Высокая гора», которая была прямым конкурентом зеленого дерева. «Высокая гора» предложила фирме, где работала ПЭН, большой заказ, бюджет поистине впечатлял, и была готова внести предоплату. Так как «Высокая гора» раньше не сотрудничала с «Синим небом», стороны провели первоначальные переговоры, на которых представитель заказчика проговорился, что они одновременно обратились в несколько рекламных компаний и сейчас выбирают, с какой из них работать. Руководство Синего неба испугалось, что выгодный заказ уйдёт из рук, и поручило менеджерам сделать всё, чтобы удовлетворить такого выгодного клиента и получить заказ. В продолжение представитель Высокой горы также попросил материалы, которые Синее небо изготавливало для своих клиентов в последнее время чтобы передать их руководству и определиться с выбором исполнителя. Сотрудники Синего неба отдали в качестве образцов всё, что у них было, включая материалы для зелёного дерева. В этом была своя логика показать потенциальному клиенту именно то, что они делали для компаний, работающих в его отрасли. Сотрудники Высокой горы, получив материалы, обнаружили, что там есть информация о новом товаре зелёного дерева. И тут же было принято решение скопировать его дизайн и запустить в производство. После этого представитель Высокой горы сообщил, что они передумали сотрудничать с Синим небом, и это звал предоплату. В действительности компания Высокая гора изначально не планировала работать с Синим небом. Смысл был в том, чтобы в процессе переговоров узнать о новых разработках конкурентов. Компания Синее небо не только не получила нового клиента в лице Высокой горы, Но и потеряло зелёное дерево как заказчика. Ситуацию усугубила необходимость выплатить последней фирме компенсацию за ущерб. Здесь высокая гора применила целый комплекс стратегем. Первая обмануть императора, чтобы переплыть море. Стратегия обмана. Вторая осадить Вэй, чтобы спасти Джао. Шантаж. В нашем случае угроза уйти к конкурентам. Третья поднять шум на востоке, а напасть на западе скрыть истинные цели и под видом стремления к сотрудничеству завладеть информацией конкурентов. Четвёртое скрывать за улыбкой кинжал. Делать дружелюбный вид, на самом деле желая нанести вред оппоненту. Наконец, пятое тайно вытаскивать хворость из-под котла другого. Причинить ущерб конкуренту, заставив его понести не только материальные, например, расходы на разработку, но и временные задержки. Ведь создание нового товара заняло несколько месяцев. И теперь зелёному дереву придётся начинать всё сначала. Мораль. У клиентов тоже бывают разные цели. Нельзя безоглядно всем доверять. Также нужно соблюдать профессиональную этику и не делиться секретами заказчиков.